«Дети против музыкального стража». Флейта с трудом уняла дрожь и завела нежную песню. Федя старался отогреть ее пальцами. Виолончель храбро подыграла. Мить успокаивал дрожащий смычок. Настала очередь Лидочки. Но пианино не издала ни звука. Лида еще раз прошлась по клавишам, но они только глухо стучали. Ай, не буду, не буду, не буду, не буду! Снова завело пианино. Учитель закрыл глаза, Федя и Митя растерянно опустили руки. Лида шевелила губами, будто уговаривая пианино. Наконец, по клавишам, неуверенным ветерком пронеслась мелодия. Федя и Митя приготовились. «Пожалуйста, помогите нам», — попросили они флейты и виолончели. Все трое сосредоточились и вытянулись, словно наполняя себя чем-то воздушным. Затем взгляды юных музыкантов стали немного отрешенными, и они самозабвенно заиграли. Играли они прекрасно, несмотря на свой страх. Лидочка в прямом смысле старалась ни на что не смотреть. И правильно сделала. Она бы увидела, что сторож... Он же черноскрипник, он же зловещий дирижер, в это время разжал кулак, стремительно выбросив пальцы вперед и подал знак подчиненным инструментам. От кончиков его пальцев словно были протянуты невидимые нити, которые дергали каждый послушный ему инструмент. Трое учеников почувствовали, что замышляется нечто зловещее, что инструменты сторожа будто ощерились и окружили их, подбираясь все ближе, как злые дрессированные псы. Дети оглянулись на Грига, Он был рядом. Он кивал им и подбадривал улыбкой. Тогда дети сосредоточились только на своей игре. Пока они играли, вокруг сцены происходила такая чертовщина. Над пианино, как стая диких чаек, велись скрипки, дудки, саксофоны и флейты. Они то и дело с налету клевали клавиши, а один хищный альт замахнулся смычком и ударил Лидочку по тонким пальцам. Вокруг Мити... Образовался горящий круг из свеч, и языки пламени пытались лизнуть его ботинки. Виолончель дрожала и вибрировала, то и дело переходя на шепот. Феде тоже приходилось несладко. Его пальцы немели от ледяного вихря, который закрутился вокруг него вместе с дико хохочущими трещотками. Шебуршащие маракасы, эти яркие погремушки, большими шмелями носились над ухом и норовили ужалить. Но никто из детей не дрогнул и не сошел со сцены. Как только Лидочка и пианино собрались петь, на пианино медным зверем вспрыгнула Болторна и стала долбить по лакированной поверхности. Лидочка сбилась. Она крепко зажмурилась и начала заново вместе с пианино. «То, что ты придумаешь сам, будет всегда с тобой. Вчера ты придумал музыку, дающую свет и покой». «То, что ты придумаешь сам» — стихи Зоя Ященко. Зловещий режиссер знаком подтянул свою армию. и они бойко грянули настолько насмешливый музыкальный выпад, что казалось, будто все инструменты вместе и каждый по отдельности дьявольски хохочут. У директора заложило уши и потрескались стекла в оправе очков. Над Лидочкиной головой появились и бряцнули две медные тарелки, и она на миг оглохла. Федя испуганно посмотрел на нее и сделал шаг в ее сторону, а вдруг упадет. Но Лидочка, поймав его взгляд, расправила плечи, улыбнулась. и продолжила. «Картина на стенах, ручные часы, мой теплый пушистый плед, заряженный музыкой, от которой исходит покой и свет». Тромбон, который недавно напал на лидочку, уже вытянулся и приготовился к новому прыжку, но вместо этого он неожиданно издал торжественный звук, и из его горла выплеснулся золотой луч. Обескураженный тромбон спрятался под пианино, как нашаливший кот. А Лидочка и пианино уже перешли к следующей песне о музыканте. А мелодия осталась ветерком в листве, Среди людского шума еле уловима, О несчастных и счастливых, о добре и зле, О лютой ненависти и святой любви. Музыкант. Стихи Константина Никольского. При последних словах сторож-дирижер Мелко затрясся и побледнел, Как рубашка под его фраком. С лидочки подлетели воины страшного дирижера. Они готовы были начать новую партию, сильнее и страшнее прежней. Девочка втянула голову в плечи. «Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови». Заиграла Федина флейта. И под ее трели золотыми струйками в зал проникли солнечные лучи. С ледяного потолка закапала капель. Несколько капель упали на блестящую крышку рояля, и растеклись по ней, как грустные ноты. Это оказалось так созвучно с душевным состоянием рояля. Он был уже пожилым. Он стоял много лет здесь, а еще больше в сияющем концертном зале. Ему показалось, что в последнее время он спал, как неуклюжий черный медведь, а теперь его словно разбудили. Что ему нужно сейчас на самом деле? Да ничего особенного. Слышать красивые песни и веселые детские голоса, А еще он любил играть, играть, для всех и со всеми. И вдруг старый школьный рояль... Нет, это все-таки надо было увидеть, чтобы поверить. Рояль находился тут же в углу. Его не вынесли из зала, и он казался безучастным и спящим. Но вдруг старый рояль, взмахнув огромным черным крылом, взлетел над залом. Нет, не сразу взлетел. Сначала он неуклюже разбежался, а потом, как воспрял, это было неожиданно и опасно. Еще бы. Такая махина. Над залом нависла черная лакированная туча весом 350 килограммов. Воины дирижера от неожиданности сфальшивили. Струнные взвизгнули, их смычки резко соскользнули вниз и вонзились в пол. Духовые злобно выдохнули, поперхнулись и, наконец, неожиданно для себя... Выдулись снопы ясных золотых лучей. Рояль все-таки, король. За королем тянутся подданные. Так и за роялем потянулась стайка придворных инструментов. Они то порхали, как диковинные птахи, то плавно кружились, то пикировали вниз. Добрые слова песни, солнечные струйки, льющиеся сквозь шторы, и капель вместе с веселой трелью точно разбудили их от мрачного кладовского сна. злобный дирижер сколько не пытался их угомонить никак не мог бунт взревел дирижер вы обязаны мне служить вы мои рабы и вы еще пожалеете мы рабы запищали засвистели затенькали и загудели инструменты инструменты такие чувствительные они так быстро расстраиваются и сейчас они были Возмущены до глубины музыкальной души, они сбивали дирижера-сторожа с ног, а те, кто был посмелее, клевали в голову. Сторож сжал кулаки, обвел своих подданных дирижерской палочкой, как воздушной петлей. Тех, на кого он указал, ждала расправа. Сначала со стоном загорелся альт, его корежило в пламени, но он не сдавался и не вернулся в армию дирижера. Загорелась крышка старого рояля. Он грохнулся на бок, вывихнув ножку. А скрипка, самая веселая и бойкая, умолкла от боли. Она плавилась, точно восковая. У чувствительной арфы одна за другой со звоном лопнули струны, и она упала без чувств. Остальные инструменты сбились в кучку и дрожали. Директор подошел к роялю, потушил огонь ладонью и погладил по крышке. Грик с тревогой посмотрел на своих учеников. Они словно одеревенели. Он подошел к каждому и каждого тронул за плечо. А директор называл по имени всех по очереди. Лида, Митя, Федя. Но они не откликались. Их глаза застыли и потеряли всякое выражение и блеск. Флейта скользнула из Фединых пальцев и упала на пол. испустив последний жалобный свист. Виолончель не смогла справиться со смычком, который улетел от нее и уселся на карниз. Пианино захлопнуло крышку и прижала пальцы Лиди, застывшей в изящной позе, словно кукла. Похоже, что у инструментов этих трех детей и в самом деле были души, и в какой-то момент их души стал притягивать к себе черноскрипник. И тут между дирижером и его оркестром встал Григорий Иванович. Он так испугался за своих учеников, что перестал бояться за себя. Он знал каждый инструмент в лицо, как и своих нерадивых учеников. Ведь вся армия черноскрипника состояла из брошенных учениками инструментов. Учительская память удивительна. Они помнят всех детей по именам, помнят их лица и голоса. Грик вспомнил, кто на каком инструменте раньше играл. «Вот Гера, вот Надя, вот Гульнара!» Учитель вытянул ладонь и позвал беззвучно. «Гера!» На ладонь села дудка. Учитель подбросил ее вверх, и она запела над альтом. «Кап, кап!» Полилась мелодия прямо на альт, будто десятки капель щелкали по новеньким листьям. Флейта летала кругами, навевая прохладу, соговаривая страшную боль несчастного альта. Альт погас и будто и правда попал под дождь. Ученики очнулись, растерли онемевшие пальцы, расправили плечи и теперь, раскрыв рты, смотрели на своего учителя. Они-то считали, что он несостоявшийся музыкант, призванный только к тому, чтобы обучать их гаммам и диктовать нудные диктанты из года в год. А Грик оказался кудесником. Конечно, он сам об этом не догадывался до сегодняшнего вечера. Детям удалось не просто подчинить себе инструменты и научиться технике игры. Каждому из них удалось найти такую близкую, теплую, духовную, дружественную связь со своим вторым голосом, со своим инструментом. Пианино, флейта, виолончель все они были чувствительные, живые существа, благородные друзья и верные помощники. Учитель одними губами назвал контрабас по имени и поманил пальцем, и вот уже. Налетел гудящий ветерок, обдувая расплавленную скрипку. Скрипка еще плакала, а смычок, утешая, так и льнул, так и ласкался к ней. Лида перешла к третьей песне. Как умеют эти руки, эти звуки, извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего ж с ней церемониться? Чего ее беречь? Музыкант. Стихи була так у На этих словах Дети, подпевавшие беззвучно лиденого пианино, вдруг запели во весь голос. Виолончель прослезилась. Она снова отдала голос Мите и ни о чем не жалела. Наоборот, ей стало легче. Уже не так болела под струнами душа. Кучка подданных сторожа. Заметно предела. Потерявший свой злобный вид, Словно стряхнувший с себя страшный колдовской сон, Они все подтянулись к роялю. Но дирижер не собирался сдаваться. Он взялся за тех, кто послабее духом. Словно гром загремели барабаны. Под барабанный бой сторож достал ее. Свою черную скрипку.